— Вспоминайте, пожалуйста, вспоминайте. Константинову на секунду показалось, что девочка действительно бредит. В такой ситуации здоровый мужик может свихнуться. — Что ты бормочешь, сучка? — спросил Ахмеджанов, сделав еще один шаг назад к кустам. — Первые кадры, самое начало, еще до автобуса. Викторина, Маша... — говорила быстро. Голос ее становился все увереннее. — Нет, она не бредит, — понял полковник. — Подстрелите заложника, — подсказала им Маша по-английски. Ни Константинов, ни старший, ни младшие лейтенанты в переводе не нуждались. Она рассчитала правильно. Кто-то из троих наверняка смотрел на шумевший боевик и должны хоть немного понимать по-английски просто обязаны, а чеченец нет. Он не поймет ее, будет вслушиваться в незнакомые слова, на секунду потеряет бдительность, а главное, у них появится шанс, неожиданность. Первым среагировал Игорь Захарченко. Он вспомнил. Террорист держал полицейского одной рукой, а в другой у него был пульт взрывного устройства. И заложник полицейский сказал своему напарнику именно эту фразу.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 С ногой все нормально, ты только штанину прострелил, даже кожу не задел. Пожалуйста, пойдем скорее, Вадим там, у камня, это совсем недалеко. Может, он жив, хотела сказать она, но не решилась, запнулась, будто боялась сглазить, спугнуть внезапную шальную надежду.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 по-детски шмыгая носом. Ну ты что? Смутился Игорь. Эй, ну, кончай реветь. У тебя ссадина здоровая на горле закровит. Плечи ее крупно и быстро вздрагивали. Она опустилась на траву, уткнулась лбом в мягкий мох, которым порос камень. Слезы катились ручьем. Она рыдала в голос. И не могла остановиться. Защёлкало переговорное устройство. — Пятый, пятый, что там у тебя, где ты? — У меня всё нормально, — ответил Игорь. — Жива заложница, только рыдает. А второй заложник куда-то делся. Судя по всему, тоже жив. — Какие указания, товарищ капитан? — Ну, какие указания? — Приводи её в чувство и дуйте к дороге.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 «Ты, Мария Кузьмина, в рубашке родилась!» — заметил военный фельдшер, разматывая бинт у Маши на шее и осматривая рану. «Еще бы чуть-чуть!» — и задела артерию. «Первый раз такое вижу, чтоб лезвие по касательной прошло!» Он стал осторожно промывать рану. «Да не дергайся ты! Это ж фурцелин. Он не щиплет! Голову выше подними!»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 «Ты что ли, Горек?» «Я, Васильевич, я!» «Нашелся второй заложник!» «Жив-здоров! Участвует в поисках!» «Скажи там барышне, чтобы не рыдала больше!» «А самого-то нашли?» «Нет пока!» «Все, Васильевич, конец связи!» «Слышала?» Обернувшись к Маше, крикнул фельдшер. «Теперь уж все! Ушел он!» «Бандитская морда! Ищи, свищи его хоть все горы носом изрой!»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 А когда открыла глаза, перед ней стоял Вадим. Фельдшер, взглянув на них, хмыкнул и отошел в сторонку к закопченному походному кирогазу. Он успел приготовить чай, выкурить папиросу и, наконец, не выдержав, позвал. «Эй, заложники, кончай целоваться, обниматься. Давайте в палатку, чай будем пить».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 От не откажусь. Из тех троих одного уложили, другого взяли живым, а третий ушел. — На базу скоро полетим? — спросил Васильевич, подавая полковнику кружку с чаем. — Через час-полтора. Как вертолеты вернутся? — Слушай, Васильевич, вот ты тут сидишь, чаи распиваешь, а там старлей руку ободрал до мяса и кирогаз твой коптит, — заметил полковник. Ты бы вышел, помазал старлей йодом и примус успокоил бы свой. — Ладно, понял. Васильич кряхтя поднялся и вышел из палатки. — Ну что, Мария Львовна? Константинов пристально взглянул на Машу. — И не жаль вам, синеглазый корреспондентке газеты «Кайф» Юлии Ворониной Она объявлена в розыск. Подозревается в убийстве кандидата в губернаторы. Во всяком случае, в соучастии. Юля Воронина никого не убивала, — тихо сказала Маша. Она только подкинула чеченской марионетке кассету, на которой он сам был заснят. Помните, как в финальной сцене Гамлета «Ступай»? отравленная сталь по назначению. Юля Воронина только прилепила лейкопластырем кассету к крышке унитазного бачка в индивидуальном сортире в офисе Иванова. А чеченцы нашли и убили Иванова. — Я не сомневаюсь, что вы, Машенька, станете знаменитой актрисой медленно произнёс полковник, но мой вам совет на будущее. Никогда не занимайтесь самодеятельностью. Самодеятельность и профессионализм — вещи несовместимые. — Это была самооборона, — возразила Маша. Ахмеджанов не успокоился бы, пока не нашёл кассету. — Глеб Евгеньевич, — вступил в разговор доктор, — теперь, вероятно, кассета уже потеряла для вас всякий смысл. Там уже нет для вас ничего нового. Почему? Есть кое-что. — Глеб Евгеньевич, я еще должен вам сказать, в местной милиции есть такой капитан Анатолий Головня, Он тоже чеченская марионетка. Он приходил ко мне сразу после того, как они обнаружили пропажу кассеты. Провоцировал меня сдать Ахмеджанова довольно грубо и неумело. Думаю, Ахмеджанов проверял меня таким образом. Правда, может, он липовый капитан, и удостоверения у него липовые? Нет. Вадим Николаевич, головня был настоящим, капитаном милиции, и удостоверение у него настоящее. — Вы сказали, был? — Его уже арестовали? — Арестовали, — кивнул полковник. — Только допросить не успели. Он умер в тюремном госпитале. — Как? Сам? — Хороший вопрос, — улыбнулся полковник. — По официальному заключению — сам. — Глеб Евгеньевич, — тихо спросила Маша, — а как вы узнали, что Юлию Воронину сыграла именно я? Константинов молча вытащил из кармана коробочку из-под контактных линз. В палатку заглянул фельдшер. — Товарищ полковник, я извиняюсь, там ребят-бомжа какого-то подобрали. Говорят, бродил по лесу. Вадим выскочил из палатки первым. «Антрюха жив!» — прозвучало у него в мозгу. На траве сидел страшно худой, сгорбленный старик в лохмотьях. Реденькая седая борода чуть шевелилась на легком ветру. «Неужели это он?» — прошептала Маша. «Ты ведь не видел его мертвым. Он мог выжить. А почему нет?» «Нет, Машенька!» Грустно покачал головой Вадим. Андрюха погиб. Это совсем другой человек. Такие, как он, есть в каждом селе здесь, в горах. Этому повезло. А Андрюха погиб. «Как тебя зовут?» Обратился доктор к старику, Иван, тихо, ответил тот.